ЧАСТЬ ВТОРАЯ ГЛАВА ПЕРВАЯ Я не спеша прогуливалась по палубе, наблюдая, как члены команды корабля, завидев мою персону, шарахаются в сторону, пытаются слиться с мачтой и озираются в ужасе по сторонам, прикидывая пути к отступлению. Не так уж и много таких путей на нашем небольшом судне. Эти отважные мореплаватели боятся меня похлеще чудовищ, в существовании которых их убеждал годами эльфийский король. И их, конечно, можно понять. Я буквально свалилась с неба на их глазах. Помните, они меня сочли за морскую богиню. Очень быстро выяснилось, что я не могу управлять морским ветром и силой мысли, разгонять тучи и успокаивать волны. Вывод на мой счет напрашивался неутешительный. Раз я не богиня, значит ведьма. Моя внешность только подтвердила теорию заговора догадливых гномов. Лесные ведьмы часто дурят их, притворяясь людьми. Эльфийская часть команды была солидарна с этими коротышками. В какой-то степени мне даже льстило, чтобы ненависть ко мне объединила два недружественных народа. В общем, меня давно бы выбросили на корм рыбкам, если бы не Реус. Его они еще сильнее боятся, считают психом, ведь он всю жизнь мечтал отправиться в опасное плавание и заплатил им всем целое состояние за то, чтобы они его сопровождали. Команда корабля — подстать настоящим пиратам. Собралась крайне меркантильная. «Вышло попугать моих людей?» Обратился ко мне знакомый голос, и я обернулась, завидев нашего капитана. «Вышло, потому что не могу больше находиться с Реусом в одном помещении». Перри, немолодой темноволосый эльф и наш капитан, понимающий хмыкнул. Он обладал располагающей доброй улыбкой и приятной внешностью, а также спокойным рассудительным характером. Ему доверено было управлять непосредственно судном, Потому что Реус вести корабль не умел, а умел только командовать и раздавать распоряжения всем подряд, в том числе Перри и мне. Подул ветер, и я зябко поежилась. Поскольку я телепортировалась сюда без чемодана со шмотками, одежда, которую я ношу, принадлежит Реусу. Его рубашка висит на мне мешком штаны пришлось подвернуть несколько раз и подпоясаться какой-то веревкой. Шампунь с кондиционером тоже на корабле не оказалось по непонятной мне причине. Словом. Мой внешний вид напоминал попрошайку. В этом измерении я постоянно то в грязи, то мокрая, то еще какая. К счастью, Реусу этот факт никак не мешает приставать ко мне. Стоит мне только оказаться в нашей с ним каюте и начинается. Нет, вовсе не то, о чем вы подумали. Пристает он ко мне совсем в другом смысле. Он совершенно замучил меня расспросами. Дело вот в чем. В первый день на корабле чёрт дёрнул меня рассказать ему про Джека Воробья. То, что это просто кино, он не понял. Он даже не понял, что такое кино. И теперь заставляет меня рассказывать о пиратах Карибского моря каждую свободную минуту, пересказывать сюжеты фильмов, на полном серьезе пытается анализировать действия героев. Реус может быть очень дотошным. «Скоро я сама с этого корабля сброшусь и поплыву туда подальше». Пожаловалась я Перри. «Не советую», — покачал головой тот. «Его история довольно трагична». Когда 16 лет назад эльфийский король Олен объявил о первом плавании, то заодно приказал набрать добровольцев на обучение корабельному делу. Насколько я поняла, конструкции корабля и то, как им управлять, было в пригласительном письме от послов тех земель, куда мы плывем. Перри мечтал отправиться в плавание, но желающих было слишком много. А он, увы, не попал в число лучших. Команда была укомплектована. А его не взяли. Ради учебы он бросил работу, расстался с невестой и долго убивался по поводу неудачи, ровно до того момента, когда выяснилось, что набранная команда вся поголовно погибла. Среди них была и мама Реуса, в чью смерть он упорно не верил, но из-за последних событий поверить пришлось. «Может, такая увлеченность пиратами – это его защитная реакция?» «Ты бы поговорила с ним, Травинка», – озвучил мои мысли Перри. Он единственный, кроме Реуса на этом корабле, кто не боится меня. Говорит, что повидал ведьм, и я, к счастью, на них совсем не похожа. Он слишком давит на команду. Это правда, он всем недоволен. То они одеты не так, то на палубе не прибрано, то кто-то слишком много запасов слопал, то меня хотят в море выбросить. Только с последним я согласна, хорошо хоть заступается за меня. Хотя это, вероятно, потому что ему крайне интересна личность Джека Воробья. «С ним невозможно говорить», — посетовала я. «Он себя возомнил великим мореплавателем». Я тяжело вздохнула. «На самом деле, ему просто нечем занять свои мысли. Мы плывем в неизвестность, а ему надо все контролировать. Вот он и контролирует, что может. А ты хорошо его знаешь. Давно ли вы женаты?» «Ох», — выдохнула я. «Нет, мы не... Мы с ним... Ну...» Я замялась, не знаю, что и сказать. «Кто мы с ним?» Этот вопрос мы не обсуждали. Да, он вроде как нравится мне. И сильно нравится. И я ему тоже. Надеюсь. Его не поймешь. Разговоры о чувствах — это не для Реуса. А вот надумывать себе всего — вот это как раз про него. У него в голове вечно какие-то напряженные мыслительные процессы. Сам себе что-то решит, а мне догадываться только остается. Но ты ведь ради него из другого мира явилась. Не поверил Перри. «Ты, должно быть, отдала ему свое сердце». Строго говоря, я явилась не ради него. То есть я-то планировала вернуться к себе домой, в Москву, а вместо этого оказалась плывущей на корабле один бог знает куда. Представляю, как сходятся мама и родители. Как волнуется Тома. Она ведь ни за что не догадается о том, что я тут из-за загаданного желания. Скорее решит, что я потерялась где-то между мирами. Эта мысль не дает мне покоя. Вот бы была возможность как-то связаться с ними, сказать, что со мной все хорошо. Но, несмотря ни на что, я рада, что оказалась здесь. Хоть я и позорно сбежала из каюты сегодня, Реусу я нужна. Кто еще сможет повлиять на него? Не хочу, чтобы он опять оставался в одиночестве. Ты, пожалуй, прав. Предложу-ка я ему пожениться. Рассмеялась я. А вот это правильно, одобрил Перри. А если не согласится, найдутся еще желающие. «Ага, в очередь выстроится, Учитывая, какой красоткой я считаюсь в этом измерении». «Стоп. Или он это на себя намекает?» «Худышка!» Вдруг послышался знакомый голос. Я от чего-то вздрогнула. Реус стремительно приблизился к нам. Его волосы так приятно блестели на солнечном свете. Белая рубашка с закатанными рукавами невероятно шла ему. А высокие сапоги придавали какой-то особый шарм. Еще бы лицо было поприветливее». Но вот чем он опять недоволен?» «Чем это ты тут занимаешься?» Хмуро поинтересовался он, попутно бросая на Перри один из своих фирменных злобных взглядов. «Мы просто разговаривали?» «Озадаченно», — ответила я. «Обычно, пока ему не приспичит обсудить киношку про пиратов, ему безразлично, как я развлекаю себя на этом судне». «Тебе заняться, что ли, нечем?» — рыкнул Реус на Перри, игнорируя мой ответ. «Ну, ясно. лицо стресс. Вот уже на людей бросается. В смысле, на эльфов. Пойдем в каюту, а?» — предложила я, дёргая его за рукав. «А я пойду за штурвал». Согласно кивнул на это Перри. «Делом занимайся». Бросил ему напоследок Реус и развернулся, чтобы уйти. Вздохнув, я поплелась за ним, вспоминая новые факты про великолепного, несравненного, жаль, что выдуманного, Джека Воробья.